2011 год. Связи это все. Связи спасут тебя, когда не будет денег, когда катастрофа будет казаться неизбежной, поэтому связей должно быть как можно больше. Виктор Завьялов давно усвоил этот урок и никогда о нем не забывал. Он был очень доволен тем союзом, которого добился с помощью своей сестры. Быть другом семьи с большими связями в преступном мире это одно, быть их родственником, пусть и формальным это совсем другое. Но Надя все испортила. Сорвавшаяся свадьба, скандал, который за этим последовал, это дорого ему обошлось. Отомстить сестре он не мог. Надя просто исчезла. Тогда он решил, что поквитается с Константином Шереметьевым. У него хватало причин для мести и бессорвавшегося брака. Шереметьев был причиной и символом всех бед, свалившихся на семью Виктора в последние годы. Сам старик Увы был хитером. Он знал, как защитить себя. Он все угадывал наперед. И тогда Виктор понял, что нужно зайти с другой стороны. Соня Эта девица была единственной прямой наследницей Шереметьева. После его смерти она должна была получить все. Но поскольку ума она никогда не отличалась, она просто не смогла бы управлять этим. Понятно, что весь бизнес перешел бы в руки ее мужа. Значит, Виктору нужно было просто контролировать этого мужа. Посвататься к Соне он не мог. Шереметьев никогда бы этого не допустил. Пришлось идти другим путем. Она довольно красивая деваха, натуральная блондинка, все дела с приданым. Что еще тебе нужно? Вопрос не в том, что нужно мне, а в подвохе, который кроется за этой натуральной блондинкой. После долгих сомнений он выбрал Антона Мысленко, своего приятеля. Они были знакомы много лет, а это дорогого стоило. Мысленка не был глуп, но родился не в той семье. У него, в отличие от Виктора, не было ни поддержки, ни стартового капитала. А главное, он, пусть и небескребетный, все равно был ведомым, как раз то, что нужно. Антон мог портачиться для приличия. Однако Виктор не сомневался, что сумеет управлять им. Тут не подвох, а определенные нюансы, но ты с ними справишься. Какие же допытывался Антон: только умоляю, не говори мне, что мне будет трудно добиться ее руки. Знаю я таких кукол. Нет, Соня не проблема, трудности в другом. Во-первых, сам Шереметьев, ее папаша еще несколько лет точно протянет. До того, как он сыграет в ящик, ты наследство не получишь. Во-вторых, тебе всегда придется считаться со мной. Даже если фирма будет записана на тебя, я буду управлять ее. Усёк. Да, пожалуйста, я не рвусь ничем управлять. Вот ты славно, кивнул Виктор. Эй, я ещё не согласился. Первый пункт меня как раз напрягает. Что, если этот дед решит дожить до глубокой старости? Ну, начнём с того, что ты будешь жить в шоколаде уже после свадьбы с богатой наследницей. Что ж до деда? Что-то мне подсказывает, что долго он не протянет. Антон тут же испуганно поднял руки. Так, стоп, на макруху я не подписывался. А тебя об этом никто и не просит. Слушай, просто займись Соней Шеремесевой, а остальное я беру на себя. Тогда, доручаясь дольше десяти лет, ее папаша не протянет. Антон все еще делал вид, что сомневается, но Виктор чувствовал, он согласится. Он был готов к этому с тех пор, как услышал какое состояние маячит за спиной у Сони. все остальное просто условности. Новый план понемногу начинал формироваться. Когда это противостояние только начиналось, ему казалось, что вокруг столько возможностей, но время шло. Варианты рассыпались один за другим, а решение по-прежнему не было. Виктор с самого начала не слишком надеялся на суд, допускал, что может получиться, но не делал на закон основную ставку. Суды были нужны ему скорее для того, чтобы задержать вступление завещания в законную силу и избавиться от проблемы по имени Кира Лисова раз и навсегда. Но избавиться не получилось. Все, кого он посылал за ней, оказались бесполезны. Но напугали они ее. и что с того? с такими деньгами она быстро нервишки восстановит, а он получается целое состояние потратил зря. В суде у него был бы шанс, если бы они выступили все вместе. Да куда там? Его активно поддерживали мать и Антон. Татьяна Шереметьева сразу заявила, что ей это не нужно. Покойный муж оставил ей небольшую сумму, ей этого было достаточно. Скорее всего, эта хитрая крыса понимала, что ей доля в ферме все равно не достанется, и не хотела бороться за чужие интересы. Соня на словах была на их стороне, но как доходила до дела, у нее то голова болела, то сил не было. Надя могла бы изменить ситуацию, так ведь с этой стервой не договоришься. Она, кажется, даже рада была, что Шеремесев такой провернул. И вот последнее заседание приближалось. Виктор должен был проиграть, и он не знал, что делать дальше. Это печалило не только его. Антон не мог сейчас сидеть дома. Он приехал к нему на работу и теперь метался по офису, как раненый зверь. «Все пропало, причитал он, поверить не могу. Я столько лет живу рядом с этой дурой, и ради чего? Рано отчаиваешься. Да? а по моему самое время что нам еще остается? принять временное поражение признал виктор Подчеркиваю, временное это еще что должно означать нам придется признать ее право на наследство но справится ли она возможно уже через месяц она сама захочет нам это все отдать а если нет если нет через два месяца ее может и не быть Все мы не вечные. Времена, когда Антон пугался таких намеков давно прошли. Он слишком многое знал и слишком многое делал сам, чтобы бояться заморать руки. Однако вдохновенным он все равно не выглядел. Сомнительная стратегия. Сдается мне, что если мы проиграем сейчас, то проиграем совсем. Давай еще ты не будешь капать мне на нервы, а? Ты же знаешь, я не люблю пустую болтовню. А это не пустая болтовня, возразил Антон. Я поддерживаю твою идею о том, что она должна исчезнуть. Я просто говорю, что это должно произойти до последнего суда. Ага, размечтался. Ты ведь прекрасно знаешь, что я все для этого сделал. Но наша прекрасная наследница оказалась удивительно живучей. Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Прибереги народную мудрость, поморщился Виктор. Неважно, кто пойдет туда: я, ты, триста спартанцев. Все мы дружно осядем у дверей. Дом, который построил Шереметьев в крепость, никто туда не проникнет, если Лис в этого не захочет. Двери можно открыть только изнутри. А если поджечь это ко чертовой матери. Отсидиться в убежище, как при нападении наемников, только и всего. Да и не так-то просто поджечь дом, встроенный в холм. Тоха, ты меня знаешь, я обычно не спешу сдаваться. Я и сейчас не спешу, у нас просто нет выбора. Возразить Антона было нечего. Он не привык разрабатывать стратегии, он всегда полагался на Виктора, и вот он впервые увидел, как его обошли. Да еще и кто, старик, которого больше нет в живых. После недавнего спора тишина в кабинете казалась почти пугающей, и когда эту тишину разрезал звонок телефона, Антон и Виктор невольно вздрогнули. Номер оказался незнакомым, однако это ничего не значило, поэтому Виктор ответил сразу: "Слушаю". К своему удивлению он услышал знакомый голос, тот, который не ожидал услышать никогда. "Уж надеюсь, что слушаешь, причем внимательно. Ты Разъялся Виктор. Тебе хватает наглости звонить мне? О да, причем с деловым предложением. С чего ты взял, что я поверю мошеннику, который уже один раз прокинул меня? Потому что ставки возросли, а я твоя единственная надежда получить то, что тебе хочется. Неприятно, но верно. Виктор уже перебрал все варианты, и этот неожиданный был единственным, который еще мог сработать. Хочешь сказать, что ты передумал и теперь готов отдать ее нам? уточнил Виктор. Естественно, иначе бы я не звонил. Но это будет стоить намного дороже того, что вы предлагали мне изначально и уже заплатили. Нагло. Но, допустим, хотя я еще ни на что не согласился. Для начала я просто послушаю, что ты можешь мне предложить, Илья».